Киринейская лань Эврисфей знал, что в Аркадии живет чудесная киренейская лань, посланная богиней Артемидой в наказание людям. Лань эта опустошала поля. Поймать ее и послал Эврисфей Геракла и велел ему живой доставить ее в Микены. Это лань была необычайно красива. Рога у нее были золотые, а ноги медные. Подобно ветру носилась она по горам и долинам Аркадии, не зная никогда усталости. Целый год преследовал Геракл Киренейскую лань. Она неслась через горы, через равнины, прыгала через пропасти, переплывала реки. Все дальше и дальше на север бежала лань. Не отставал от нее герой. Он преследовал ее, не упуская из виду. Наконец Геракл достиг в погоне за ланью Крайнего Севера, страны гипербареев. Только герой хотел схватить ее, как она отпрыгнула в сторону и стрелой понеслась назад, на юг. Опять началась погоня. Гераклу удалось настичь лань только в Аркадии. Даже после столь долгой погони не потеряла она сил. Отчаявшись поймать лань, Геракл прибег к помощи своих незнающих промаха стрел. Он ранил золоторогую лань в ногу, и только тогда... Ему удалось поймать ее. Герой взвалил чудесную лань на плечи И хотел уже нести ее в Микены, как предстала перед ним Разгневанная Артемида. И сказала, «Разве не знал ты, Геракл, Что лань эта моя? Зачем оскорбил ты меня, Ранив мою любимицу? Разве не знаешь ты, что не прощаю я обиды? Или возомнилось тебе, что ты могущественнее богов-олимпийцев? С благоговением склонился Геракл перед прекрасной богиней и ответил. Не по своей воле преследовал я твою лань, а по приказанию Эврисфея. Сами боги повелели мне служить ему, и не смею я ослушаться ни богов Артемида простила Гераклу его вину. Великий герой принес живую в Микены киренейскую лань и отдал ее царю Эврисфею.